Глава 23 третья да пусти же ты меня!» Пропыхтела инесса силясь высвободить локоть, едва Эленор толкнула её в свою комнату и заперла дверь. «Не больно-то и хотелось!» – огрызнулась Эль, разжав хватку и демонстративно отряхнув ладони, будто прикоснулась к чему-то мерзкому. Светлая, широко распахнув глаза, попятилась от неё, усиленно делая вид, что не понимает, за что на неё взъелись. «Что случилось? Я чем-то тебя обидела!» Губки сложились в растерянный бантик, а ресницы захлопали. «Мырк-мырк!» Желание ударить соседку стало почти нестерпимым. этот дядя тебе рассказал, кто я такая?» Задала Эленор вопрос в лоб. И снова «мырк-мырк!» «Ты...» — проблеила Лоуфорд, на всякий случай увеличив между ними расстояние ещё немного. «Ты Элена Кардинес, тёмный мак из...» «Боги, дайте ей сил!» Эль тяжело выдохнула и, уперев руки в бока, запрокинула лицо к потолку. «Вдох-выдох. Не убивать. Дышать. Всё выяснить. Спокойно». «Значит так», — решила Эленор, вновь посмотрев на ничего не понимающую светлую. «Если ты прямо сейчас мне всё не рассказываешь, я иду туда», — указала подбородком на стол за спиной Нессы. «Беру перо и бумагу и пишу. Угадай, кому». Ответом ей был ещё один мырк. — Ладно, как знает. Если она думает, что Эль блефует, то сильно ошибается. — Никогда не угрожай тем, чего не сделаешь, — всегда учил отец. И она не собиралась идти на попятный. Молча обойдя соседку, Эленор и правда подошла к столу, вытащила перо из подставки и положила перед собой чистый лист. — Папа, привет. Вынуждена сообщить, что Де которому ты доверил руководство гильдии магов в Приме, — написала размашисто, Дальше не успела, подошедшая ближе и заглянувшая ей через плечо Инесса, нервно выхватила листок и смяла в кулаке. «Не надо!» «Вот, значит, как мы заговорили. Дошло, наконец». «Ещё раз!» — холодно произнесла Эль. «Откуда ты знаешь, кто я такая? Твой дядя поделился с тобой тем, о чём никто не должен был узнать». «Это же немыслимо. Это преступление, если угодно. Лорд Викандер — правая рука короля во всём, что касается магии» а через нее, Элинор, его можно шантажировать, попытаться влиять на его решение, что уже на грани измены корони. Видят боги, Эль была в Вейде более высокого мнения. Даже если она в своем возрасте понимала такие очевидные вещи, то человек, вдвое старше нее, да еще и занимающий столь высокую должность, не может не оценить риски своей словесной несдержанности. Инни все еще медля покусала губу. «Дядя!» — Элинор уже в прямом смысле рычала, и ей было плевать, как это выглядит со стороны. — Да нет же! — всхлипнула испугавшись соседка, и на всякий случай отбежала на другой конец комнаты. — Я... я сама. — Убежала? Как бы не так. Эль не гордая, может и подойти. — Что «сама»? — сделала шаг навстречу. — Сама, сама, ясно? — кажется, и правда, не на шутку струхнув, уже чуть не взвыла светлая. — Прочла дядину переписку, понятно? — выкрикнула ещё громче, да ещё и выставила перед собой руки, будто всерьёз собиралась обороняться. Эленор остановилась. «Вэйд не уничтожает переписку сразу же?» Не поверила, нахмурилась. «В этот раз не успел», — буркнула Инни, теперь старательно изучая носки своих туфель. «Ему пришло письмо, когда я была у него, а он поливал цветок, а я...» Схватила его деловую переписку раньше, чем он? Уму непостижимо. Эль на мгновение представила, как перехватывает и вскрывает письма отца, и ей сделалось дурно. Да никогда в жизни ей не пришло бы в голову ничего подобного, даже в детстве». «Не схватила», — пробормотала Лоуфорд. Взглянула одним глазком. А лорд Викандер, конечно же, слал важные письма без конверта, правда? Он же наивный дурачок, так что ли? Эль продолжила испепелять её взглядом. «Ладно», — сдалась Инесса с таким видом, будто на неё не смотрели пристально, а уже начали загонять иголки под ногти. «Письмо пришло, когда я была ударена в кабинете. Он видел, от кого, поэтому не стал читать при мне. Убрал в стол. И тут его отвлёк секретарь, Он вышел, а я...» Полезла в чужой стол за чужим письмом. элинор даже не пыталась скрыть отвращение. Инесса тут же вскинула голову. «Да ты бы видела его лицо, когда он прочёл имя адресанта!» заспорила Жарко. «Он побелел, как мел. Конечно же, я полезла. Я думала, кто-то умер». «Совесть твоя умерла!» проворчала Эль. «Сдохла в муках». Лоуфорд на сей раз только фыркнула. «Пришла в себя? Осмелела, значит?» Вообще всё это не укладывалось в голове. И не хватило ума промолчать о том, что узнала, и на том спасибо. Но, получается, всё остальное она делала специально, чтобы поиздеваться. «Пусть избалованные богачи ждут, пока рассосётся пробка, а мы ножками, ножками, по-простому». Память услужливо подкинула слова, которые Лоуфорд сказала Эль на пристани, сразу после знакомства, заставив тащить тяжёлый багаж через весь город. «В неподходящей одежде. По жаре. В гору. И чёрные вещи. Так вот, почему она промолчала. Хотела унизить с порога. И за что? За что, спрашивается? За фамилию? За отца, который к самой Инне не имел никакого отношения и ничего плохого не сделал? Эль стала дурно, тошно. Она прижала ладонь к лбу и отступила. «Зачем ты начала этот разговор при Греге?» — спросила спокойно. Инесса дёрнула плечиком в рукаве фонарики. «Хотела припугнуть». «Припугнула», — признала Селенор и кивнула в сторону стола. «А я тебя не пугаю, а чётко предупреждаю о последствиях. «Попробуешь подставить моего отца, я утоплю карьеру твоего дяди. Это понятно?» Глазки Лоуфорд забегали. «Но я...» «Это понятно?» — твёрдо повторила Эль. «Понятно!» — огрызнулась та, оскорблённо сложив руки на груди. А потом мстительно прищурилась. «А вот рассказать Дарну о том, что произошло в ту ночь на кладбище, ты мне не помешаешь. И влететь за это от лорда Викандера уже тебе». И столько самодовольства было в этом заявлении. Не хватало только язык показать, чтобы окончательно продемонстрировать уровень сообразительности этой глупой шантажистки. Эленор усмехнулась, покачала головой, а потом подошла к двери и распахнула её на всю ширину петель. «Давай, иди рассказывай». «Что?» Инесса смотрела на неё непонимающе и не двигалась с места. «Что слышала?» Отчеканила Эль. «Хочет утопить и её и ты Тейда заодно. Перебьётся». «Твоё слово против моего. Погост защищён, следов не осталось. На тебе самой ни шрама. Скажешь, что из-за нас тебя пожрал призрак? Тогда как ты выжила? Скажешь, что тебя вылечил грек Так где тогда его дар? Ты ничего не докажешь, а только выставишь себя полной дурой и фантазёркой. Так что вперёд!» Эленор качнула дверь, подгоняя нежеланную гостью поскорее убраться из её комнаты. «Не смею тебя задерживать. Иди, позорься дальше». Лоуфорд выркнула, покраснела до корней волос и, сжав кулачки, бросилась в коридор, силой впечатывая каблучки в пол. Она была уже на пороге, когда Эль перехватила её за плечо, вынуждая остановиться. «Я тебя предупредила», — прошептала на ухо. Инесса рванулась, вырвалась. «Ты!» — выдохнула запальчиво. «Ты психопатка!» «Вот именно», — милостиво согласилась Эленор. «Никогда не угрожай психопатам, опасно». Лоуфорд снова вспыхнула и чуть ли не галопом понеслась в свою комнату. Вот уж у кого точно пыли из-под копыт. Аэль силой захлопнула за ней дверь, после чего прижалась к деревянному полотну спиной и накрыла лицо ладонями. «Воспитанная леди, аристократка, дочь уважаемых родителей, племянница брата самого короля, угрожает, как какая-нибудь бандитка с большой дороги». В дверь за спиной постучали, и Эленор не просто вздрогнула, дёрнулась всем телом от неожиданности. «Ну, если это вернулась Инесса, мало ей не покажется». Повернулась, рванула дверь на себя. «Грег!» Она чуть не упала от облегчения. Он прошёлся по ней взглядом с головы до ног и снова вернулся им к лицу. «Я подумал, что вы уже закончили, раз Лоуфорд устраивает скачки по коридору». Эль не сдержалась, плечи вздрогнули от смеха. «Ох уж эти лошади сегодня!» Провела ладонью по лицу, окончательно успокаиваясь. «Закончили», — вздохнула и, шагнув вперёд, обвела его шею руками, притягивая к себе ближе. «Зайдёшь?» — Тейт усмехнулся, обнимая её. «Зайду, конечно». И после игр и притворства Инессы его прямота была для неё глотком свежего воздуха. Он первым её поцеловал, одновременно подталкивая в комнату, чтобы запереть дверь от чьих-либо любопытных глаз. «Не спросишь, о чём мы говорили?» Оторвавшись от его губ, Эленор подняла к нему глаза. Грегори изогнул бровь, скользя взглядом по её лицу. «А надо?» «Не надо», — выдохнула она, даже не пытаясь скрыть облегчение. «Значит, не спрошу». И снова её поцеловал.